Глава двадцатая. Суть беды. «Мне снился сон про смерть, и он стал правдой». «Кого убили?» «Меня». Вячеслав засмеялся. «Брата, ты умеешь удивлять. Кто ж тебя убил?» «Ты». «Дурная шутка». «Я всегда дурно шучу». Святослав сидел возле окна. С деревьев медленно опадали листья. Дворник сгребал их метлой из веток, только сильнее разбрасывая. «Слушай», — Вячеслав сел рядом, — «даже если твои сны сбываются, не факт, что это тоже вещий. Помнишь, тебе снилась гибель целого города, но уже давно нет ничего, что могло бы к этому привести? Может, ты просто перетрудился?» ну, «Возможно, ты прав. Вот только суть сна не меняется. Мне снилась смерть. Был пруд небольшой». В том пруду лежала собака с перебитым хребтом. Вокруг бегали другие, говорили мне, что я должен помочь ей, отпустить с миром, а я не знал, как это сделать. В итоге зашёл к ней в воду и просто погладил по морде. Собака умерла. Страшный живой сон. Вячеслав покачал головой. «Не вовремя тебе этот сон пришёл. Сегодня мы хотели дверь поставить». Святослав кивнул. «Дверь между мирами» как тогда, когда можно было ходить через избушку. Не верится, что он на это согласился. Думаю, ему самому эта дверь нужна. С чего вдруг? Он-то ходит между мирами, не разбирая дороги, и только мы правила соблюдаем. В дверь позвонили. Вячеслав сидел ближе к коридору, потому встал, дошёл до прихожей. Щёлкнул замок, послышались голоса, и в кухню зашли трое. Вячеслав хлопнул сзади дверью. «Замок надо починить». Ягг пожал руку Святославу. «Это окна защитим, а они через двери все вылезут». «Мы дверь заменим целиком», — кивнул Святослав. «Уже заказали, сегодня должны привезти». «Быстро у вас всё», — пожилая женщина внимательно осмотрела квартиру. «Одних знаков не хватит. Надо серьёзнее защиту ставить». «Это какую?» — Вячеслав вернулся в кухню и чуть не наступил на кота. «Наличники набить». Женщина указала на окна. «Изнутри?» — «Изнутри удивился Святослав. всякая защита», — был ответ. «Столетняя душа дело, — говорит», — согласился Яг. «Знаки могут ослабнуть, если их перестанет питать вера. А кто знает, что там в будущем случится? Наличники надежнее. Валерия Михайловна, пройдемте еще и другие комнаты посмотрим. Я покажу стену». Столетница кивнула и ушла из комнаты. «Одно дело — знаки», — зло зашептал Вячеслав. «Другое — наличники. Нам это на кой лят вообще?» «Вроде бы твоя идея была сделать проход Влад через нашу квартиру», — напомнил Святослав. «А ты думал, что это так просто?» Вячеслав что-то буркнул и пошёл слушать, о чём говорят Як и Валерия Михайловна. Опять споткнулся о кота, ругнулся. «Такой хам!» Огромный рыжий кот запрыгнул на стол и сел поближе к Святославу. «Не нравится он мне в последнее время», — признался тот. «Что-то скрывает. Ещё и огрызается постоянно. Поругался с моими». «Сказал бы, что это переходный возраст. Но ведь уже взрослый мужик», — покачал головой кот. «У него всегда переходный возраст», — проворчал Святослав. «Как думаешь, что с ним будет, когда он узнает?» «Надеюсь, до этого момента я не доживу». «Всё на своих потомков оставишь?» Святослав посмотрел на кота у него возникнут вопросы как минимум зачем мы дверь тогда делаем если ты задумал схлопнуть миры обратно это не просто дверь кот покосился в сторону коридора слышны были голоса вячеслав ругался с яком валерия михайловна что то настойчиво объясняла в дверь опять позвонили привезли разобранные наличники это ты заказал святослав взял в руки красивое резное дерево ты Кот спрыгнул на пол и подошёл к заготовкам. Ночью, когда пытался понять, что делать с собакой. «Сколько раз просил тебя с таким не заигрывать?» Святослав рассердился, но быстро успокоился. Работа была тонкая. Выполнить такую за одну ночь невозможно. Будто сразу десяток мастеров сидели со стамесками и точили свежее дерево. «Так кто наличники сделал?» Кот не ответил. «Хорошо, с этим мы разобрались». Вячеслав явно был недоволен решением. «А куда дверь будет вести? У стража своей комнаты нет, вы постоянно переезжаете». «Есть одно место», — Яг внимательно оглядел принесённые детали наличников. «У меня парень новый в команде, стажёр ещё. Очень смышлёный, и людей чувствует хорошо». «Проход через квартиру стражника?» Вячеслав оборвал себя, сообразив, что возмутился слишком громко. «Это вполне логично» хмыкнула Валерия Михайловна. «А вот то, что у вас квартира простаивает, это уже никуда не годится». «Я в следующем месяце сюда перееду», Святослав помогал разносить элементы наличников по комнатам. «Дочка моя замуж выходит, я ей ту квартиру оставлю, а сам сюда переберусь». Вячеслав что-то недовольно буркнул, уронил себе на ногу доски и громко выругался. «Не заставляй меня краснеть перед людьми», брат подошёл совсем близко. «Что тебе так не нравится? Персональный проход, что ли, сделать хотел?» «Не придумывай того, чего быть не может», — огрызнулся Вячеслав. Снова раздался звонок. Принесли новую дверь. «А вокруг двери не нужен наличник?» — Вячеслав попытался, чтобы голос звучал спокойно. «Тут будет достаточно знаков и слова». Яко осмотрел дверь, проверил замки и кивнул чему-то своему. «Сначала надо наличники закрепить. Давайте этим займёмся». «Стены тут кирпичные, придётся повозиться». Святослав кивнул, достал из шкафа инструменты и вместе с Яком отправился на кухню. Здесь было одно окно, и крепить наличники было проще всего. Кот внимательно следил за каждым движением. Вячеслав стоял рядом и нетерпеливо стучал ногой. «Рвёшься туда?» Кот подошёл ближе. «Что тебе там надо?» Вячеслав не ответил. Не понять животному, которое постоянно шастает туда-сюда, что значит быть запертым в одном мире, зная при этом, что там, дальше, есть что-то ещё, и оно другое, оно свободнее. «Вот попадёшь, Влад, а дальше что?» Кот не отставал. Вячеслав посмотрел на животное, нахмурился, но ничего не ответил. Первый наличник был установлен. К вечеру все окна обрели обрамление из дерева. Заменили дверь. Старую поставили к стене, Из оставшихся досок сделали раму, прикрепили створку. Дверь открывалась в стену, и Вячеслав пытался сначала возмутиться, но вспомнил правила перехода. Дверь должна так открываться. Як достал карандаш и стал расписывать стены, откосы и даже немного потолок всевозможными знаками. «Не переживай», — бросил он Вячеславу. «Они сами пропадут через неделю. Стены впитают». «Я не переживаю». Вячеслав дернул плечом. Валерия Михайловна с жалостью посмотрела на Святослава. Тот только рукой махнул. «А когда дверью можно будет пользоваться?» С нетерпением спросил Вячеслав. «Через неделю», — зевнул Яг. «Как знаки впитаются? Надо дать защите закрепиться. я Яве вообще надо больше времени, чтобы понять, что правила изменились, и место теперь другое». В верхнем углу двери закрепили звонок. Внизу установили рычаг. «Если его дёрнуть, то в ладу зазвонит колокольчик», — объяснил Яг. «Но только через неделю. Если на двери появится знак пути, значит, можно идти спокойно». «А если нет?» — спросил Вячеслав. «Ожидаемо. Проход закрыт». Яг смотрел на Вячеслава, как на двоечника, который что-то себе уже придумал, не разбираясь в предмете. Святослав отозвал в сторону кота. «Куда ещё эта дверь открывается?» Кот улыбнулся. Это важно, мне жить в этой квартире. Когда надо будет, эта дверь будет открываться в разных точках по явному миру. Кот говорил загадками, что страшно бесило. Но это будет не скоро. Сейчас это переход между явью и ладом. Каким когда-то была избушка. Святослав кивнул. Законы явного мира не позволяют схлопывать пространство и перемещаться с помощью заговоров, куда вздумается. Что может измениться, по мнению кота, что даст такую возможность, Святослав решил не уточнять. Потом узнает. Либо не на его век придётся это знание. Сейчас это переход между мирами. Как когда-то была избушка. Древние семьи помнили избу на курь ногах и переживали её утрату вместе с котом. Столетница проверила квартиру, убедилась, что всё хорошо, попрощалась со всеми и ушла. Як закончил рисовать знаки. От карандаша остался лишь маленький огрызок. Серый грифель блестел в свете ламп. «Через неделю жду в гости». Стражник пожал руку сначала Святославу, потом Вячеславу. «Познакомлю со своим новеньким. Пчелы его слушаются, как меня никогда не слушались». «На твое место метит», — пошутил Вячеслав. «Как знать», — улыбнулся Як и тоже ушел. Братья остались наедине с котом. Рыжий обошёл всю квартиру, насыпал шерсти по углам и уселся на кухонный стул. «Об этой двери никто не должен знать, кто не вашего рода», — серьёзно предупредил кот. «Если почувствуете, что дверью могут воспользоваться в тёмных целях, нарисуйте знак закреп. Он отразится на ладной двери, и проход будет запечатан. Снять печать смогу только я». Святослав кивнул, а Вячеслав вновь нахмурился. Кот внимательно посмотрел на братьев, махнул хвостом и исчез. «Никогда не прощается», — проворчал Вячеслав. В Яве дышалось иначе. Нора сразу почувствовала, что дома, на своём месте. Словно пересел с чужого компьютера за родной, и мышка больше не дёргается, как припадочная туда-сюда. Контроль восстановлен, чувствуешь сопротивление, плавность движений — От этого в любом действии больше смысла. брют огляделся. Их вынесло в самый центр пруда, и теперь надо было выбираться из воды. Сам пруд оказался неглубокий, вода едва доставала до пояса, но под дну густо-густо росла трава, в которой сновали туда-сюда мелкие рыбки. Но разделала шаг, оступилась, поскользнувшись на затонувшей бутылке, и с криком ушла под воду с головой. Ворон встревоженно бросился к столетнице. «Кости целы?» спросила птица. «Ты смотри! В костях сила! Не сломай!» Нора что-то проворчала, растирая ушибленное место. Брюд осторожно прошёл к столетнице, помог подняться. «Первые пять минут всегда чувствую себя тут беспомощным», сказал стражник. «Не закрывайся», посоветовала Нора. «Смотри, птицы наверху явно встревожены. Что-то происходит, и явно неподалёку». Брюд поднял голову, закрывшись от солнца. Стая голубей носилась от дома к дому, но это было необычное их мельтешение. Птицы чего-то боялись. Выбравшись из воды, Брюд первым делом проверил телефон. Набрал шепелявому. Абонент не отвечает. Не обращая внимания на хлюпающую в кроссовках воду, он направился в сторону дома. Нора порадовалась, что надела босоножки. Тряпочные ремешки быстро высохли, и идти стало куда комфортнее. Ворон летал где-то между домами, с высоты оглядывая район. В квартире Шепелявого было тихо. Может, он в магазин вышел? В вопросе норы слышалось больше желаемое, чем действительное. Тревожность птиц и атмосферы в целом не отпускала. Очень сомневаюсь. Брюд осмотрел всю квартиру, задержался взглядом на наличниках. «Слышите?» — подал голос ворон. «В окно долбятся!» «На десятом этаже?» спросил Брюд, но всё равно пошёл на звук. Облезлый голубь почти сбил себе весь клюв, пытаясь открыть форточку. Нора подвинула застывшего стражника в сторону, быстро открыла окно и внесла голубя в комнату. «Насол меня!» Слова птицы они скорее не слышали, а чувствовали. Голубь задыхался, трясся на руках столетницы. «Найдите его тело! В хорошем месте спрятал его!» Нора сидела на полу, держа в руках трясущуюся птицу, и кивала. «Убил! Убил мое тело!» Снова тяжелый вдох. «Я не смог защитить! Сердце не выдержало!» Птица плакала, ее тело ломало, перья сыпались, скрючивались лапы. «Пожалуйста!» — мутный глаз уставился на Нору. «Сохрани хотя бы память обо мне! Я и физаю Брюд опустился рядом на пол и аккуратно взял голубя в руки. «Друг, пока я зыв, и пока ты меня помнишь», — прошептал шепелявый. Стражник молчал, по его лицу медленно текли слёзы. Нора осмотрела кухню. Что может напоминать о шепелявом? Что характеризует его? Что достаточно сильно, что выдержит хотя бы осколок на навьей сущности? Голубь больше не говорил. Он спокойно лежал на руках Брюта, тяжело дыша. Нора порылась в карманах и нашла ту самую странную бусину. Её не выкинуло после всех приключений, перехода через воду. Странная бусина с рогами и мордочкой. Наверное, так можно было представить душу беса. «Я могу сохранить кусочек тебя здесь», — Нора показала голубую бусину. «Мы найдём шнурок, проденем, и её можно будет носить как украшение». «Ты всегда будешь с нами». Столетница не позволяла себе плакать, хоть у неё сердце рвалось от того, что рядом сидел Брют и вел как мальчишка. Но это было его право, и отнимать у него возможность полить голубя слезами Нора не хотела. Шепелявый посмотрел на бусину и кивнул. «Память», — сказала Нора, «ты будешь первым всяким разным, который оставит после себя память». И нет ничего долговечнее камня, который эту память сохранит. Брёд смотрел, как голубь распадается в его руках. Шепелявый больше не мог удерживать тело. Он отпускал всё, что так берёг, и ценил. Отпускал жизнь, за которую так цеплялся. Нора поймала двумя пальцами осколок сущности, которая развалилась задолго до того, как стала Шепелявым. Сущность тлела, давала тепло. Не стоило никаких усилий поместить её в камень, продуть в нём дырочку и сжать в руке. Камень нагрелся, рога посветлели, и бусина на самом деле превратилась в маленькую мордочку. Нора держала в руке то, что осталось от самого странного информатора-стражи. Брюд протянул Норе руку, и та положила бусину ему на ладонь. «Друг, пока я помню». С этими словами бывший зам вытащил из кармана нитку Нанизал на неё бусину и повесил себе на шею. Всё это время ворон сидел рядом и молчал. Брюд был ему за это благодарен. Никаких слов сочувствия и поддержки он слушать не хотел. Душа болела, тошнила, и страшно хотелось напиться. Он встал с пола и пошёл с кухни. Взгляд упал на ключи, валяющиеся возле самой двери. В темноте блестел брелок с маленькой пчёлкой. По документам это его квартира. Шепелявый сделал все, чтобы стражник спокойно жил в явном мире. А тому было тошно и больно от каждого угла этой квартиры, а еще больше от наличников, намертво приколоченных к каждому окну. Появилось страшное, неконтролируемое желание отодрать все хрен разнести всю квартиру в щепки, чтобы не осталось ничего, что напоминало бы о погибшем друге. Бусина нагрелась. «Память — легальное бессмертие». Брюд накрыл бусину ладонью. «Прости, мой друг, я не забуду тебя, как бы сильно этого не хотел». Нора хозяйничала на кухне, ворон сидел рядом и не мешал. Закипел чайник, в холодильнике нашлось, что положить на хлеб и какое-то печенье с кремом. «Помянем чаем», — прокомментировал рогатый ворон. «Думаю, он бы оценил. Что скажешь?» «Грязвенник!» брют ничего не ответил. Вернулся в кухню, не отпуская бусину на груди. Он хотел, чтобы я тут жил. Стражник смотрел перед собой. «Квартира оформлена на меня. Весь пакет документов». Показал мне на днях. «А я ничего не понимаю в ваших правилах». «Не переживай», — махнул крылом Ворон. «Я сколько лет платил коммуналку каждый месяц, как первый. Чё куда жать?» Нора поставила на стол четыре чашки, разлила заварку, кипяток и села рядом. Давайте поговорим на какую-нибудь отвлечённую тему. Голос Брюта звучал глухо, словно из стеклянного ящика. Ворон клевал печенье, ничего путного в голову ему не приходило. Птица готова была трещать обо всём подряд, но почему-то именно сейчас, когда слова могли помочь, облегчить боль, они не шли. Их просто не было. «Знаете, что я вспомнила?» Девушка посмотрела на Брюта. «Не то чтобы это отвлечённая тема, но я думаю, это может быть нам интересно». Брют покачал головой, его взгляд завис на четвёртой чашке. «Вот эти вот наличники», Нора посмотрела на окно. Я готовила квартиру и наделяла их силой. У меня было странное ощущение, что я помню это место. Ещё и наличники постоянно мерещились. Квартире много лет. Ты тогда ещё даже не родилась. Брюд нахмурился. Столетницы помнят свои прошлые жизни. Нора внимательно посмотрела на стражника. Я помню тебя. Ты тогда только-только начинал свой путь в страже. Так старался быть хорошим. Я всегда старался быть хорошим, усмехнулся Брюд. И к чему это всё привело? Стражи больше нет. Всех моих бойцов убили. «Всех! Понимаешь?» Нора не отпрянула, когда брют махнул рукой и сшиб чашку. Чай окрасил скатерть, полился на пол. Стражник сидел, обхватив голову. Столетница не отводила взгляд. «Посмотри на меня», — Нора говорила спокойно. брют медленно поднял голову и уставился в янтарные глаза девушки. Они словно стали светлее, ярче, чем были. «Ты теперь стража». Ты, Рой, тебе нет равных именно потому, что ты теперь знаешь. Знаешь, что я ещё помню про эту квартиру?» Брюд молчал, ждал продолжения. «Это квартира Буровых». Нора посмотрела на Ворона. «Здесь раньше жили два брата. И одного ты знаешь. Вот только я не успела узнать, что стало со вторым. Отправилась на следующий круг». «Всё вертится вокруг Буровых!» щёлкнул клювом ворон. На нас словно свет клином сошёлся. И что с нами не так? Вот это нам и предстоит выяснить, согласно кивнула Нора. А ещё помнишь, что сказал Шепелявый? Брюд поморщился, но кивнул. Он сказал, что надо найти тело ската ивановича Эти слова дались Брюду очень тяжело. Тело в каком-то хорошем месте. Нора задумалась. Что может быть хорошим в понимании всякого разного?» «Никаких догадок», — покачал головой Брюд. Брюд коснулся бусинки на шее, пытаясь вспомнить, что именно было хорошим, что он точно знает. Шепелявый был нечистью, а значит, не всегда говорил прямо, особенно на стрессе. «Посижу в одиночестве, может, что и вспомню», — проговорил Брюд и вышел из комнаты. «Надеюсь, он не рыдать пошёл» буркнул вслед ворон. «Ты что-то имеешь против слёз?» уточнила Нора. «Да нет», — пожал плечами ворон. «Просто мне кажется, что он уже достаточно увлажнил помещение». «Достаточно будет тогда, когда вся боль выйдет». Столетница убирала со стола, вытирала лужу и думала о чём-то своём. «Не люблю, когда ты в таком состоянии», — проворчал ворон. «Я вспомнил!» Заорал из соседней комнаты брют От неожиданности нора уронила чашку, и та разбилась. Весь день барабанил дождь. Капли крупными мазками бросались на стёкла и медленно стекали к металлическому отливу. Казалось, весь мир состоит из дождя, и никогда не будет конца у этой болтливой невмиру воды. Святослав сидел перед окном и смотрел на улицу. «Сегодня должен был прийти брат», Каждый его визит сопровождался скандалом. Святослав мысленно поблагодарил себя прошлого за то, что настоял на том, чтобы эта квартира досталась ему. Нездоровый интерес Вячеслава к двери владный мир беспокоил и напрягал. Не дай великое древо, он узнает, что задумал кот. Тогда жди беды. А всё указывало на то, что младший Буров уже в курсе. «Ты слышал?» Вопрос прозвучал раньше, чем открылась дверь. «Эта рыжая тварь хочет уничтожить ладный мир!» И кого он собирается к этому приплести? Нас!» Вячеслав прошел к брату, не разуваясь, оставляя грязные влажные следы на старом паркете. Святослав посмотрел на пол, на ботинки, потом на Вячеслава. «Да, я знаю». Желание выпроводить истерику в шею развернулось внутри коброй. «И ты согласен с этим?» Истерика уходить не планировала. Наоборот, ей очень хотелось подмять под себя спокойный мир Святослава. «Ладный мир вырождается» объяснений для того, кто и так в курсе, что происходит. Если так пойдёт и дальше, то он мутирует, сожрёт сам себя, а после и явь. Эта проблема выросла за последние 50 лет из предположения в реальную опасность. «А то явь не вырождается!» контраргументы Вячеслава всегда шли от противного. «Ты видел вообще, что люди творят?» В яви нет такого количества силы, чтобы она пожирала сама себя. Снова прописные истины. А люди… Одни умрут, другие родятся. Как будто что-то новое. Эти-то хотя бы в массе своей ценят жизнь. Ладные души настолько привыкли к колесу, что вообще не обращают на это внимания. Подумаешь, умрёшь, выйдешь из поля и отправишься новую жизнь поганить. Вячеслав замолчал. Дождь на мгновение заглушил все мысли и желание спорить. Всё равно ни к чему хорошему этот разговор не приведёт. «Лад уникален», — заговорил после паузы младший Буров. «Только там можно делать силу по-настоящему вещественной!» Он следил по полу в кухне, заглядывая в ящики и шкафы. Засунул нос в холодильник. «Вот только новые души там не рождаются», — напомнил Святослав. «И перестань рыться в чужих вещах!» Вячеслав сел на стул, тот жалобно скрипнул. «Уничтожить ладный мир, по-твоему, хорошая идея?» Брат смотрел на брата и ждал ответа. Святослав молчал. Он не был в восторге от того, что надо вернуть миры в состояние, которое пять тысяч лет назад едва их не погубило. «Слав», — младший брат сменил тон. Теперь он давил на жалость. Как делал это в детстве, стоило старшему найти что-то интересное. «Ты же знаешь, как для меня важен ладный мир. Его нельзя уничтожать». «Это пока только план, и не факт, что он реализуется», — соврал Святослав. «Кот закладывает на это двадцать лет. Или больше». «Долгосрочные у него планы», — Вячеслав недовольно цокнул «Он хочет сначала понаблюдать, верны ли его опасения». Старший брат смотрел в окно. В пелене дождя всякие разные чувствовали себя свободнее. Прикидывались прохожими, морочили, подставляли. Нечисть. «С каких пор ты так спелся с этим чудовищем?» Опять недовольство. Святослав обернулся и посмотрел на брата. «Помнится, ты обожал кота». «Было время, до да прошло. В любом боге можно разочароваться». Дождь прекратился так же резко, как начался. Солнце осветило умытые улицы. Мир обрел четкость. И там, где чудились кривые фигуры, оказались всего лишь кусты. «Машину сегодня пойду забирать», — сказал вдруг Вячеслав. «Прикинь, новую нашел». «Какую?» — Святослав улыбнулся. Брат давно мечтал о машине. «Москвич Святогор!» Гордо заявил младший Буров. «Только с конвейера». «Хорошая модель», — старший одобрительно кивнул. «Пойду я», — Вячеслав поднялся. «Надо успеть, пока дождь не вернулся. По радио говорили, что сегодня весь день дожди будут. А к этому разговору мы ещё вернёмся». Святослав ничего не сказал. Проводил брата, закрыл дверь и стал отмывать пол. За машиной Вячеслав бежал почти в припрыжку. Не терпелось, наконец, сесть за руль. А ещё очень хотелось попробовать протащить машину в лад. Тогда можно в Яве вообще не появляться. Главное — спрятать тело. А ещё лучше дождаться, когда брат уедет к родным на море, и перенести машину по частям через дверь. Лишь бы молодой стражник не помешал. Москвич-Святогор. Выбор пал на эту марку не просто так. Неприметный, серый, похожий на всё подряд. На такой машине можно спокойно кататься по городу и не переживать, что тебя остановит любой заскучавший гаишник. Не машина, мечта. Именно такая и стояла на улице возле салона. Идеально чистая, блестящая на солнце, вся в дождевых каплях. Машина цвета асфальта. То, что нужно для дорог, где большую часть времени грязь вперемешку с грязью. Документы, пара слов о техобслуживании, еще полчаса на любезное расшаркивание, и машина выехала на трассу. Свобода. Чистая свобода и полная власть над собственной жизнью. Так ощущал себя Вячеслав, как догнал Светогора в сторону города. Опять стал накрапывать дождь. На МКАДе он уже хлестал так, будто забыл, что утром щедро полил все улицы. Видимость в разы ухудшилась, пришлось сбросить скорость. Но нетерпение жгло сильнее безопасности, и в городе Вячеслав опять сменил передачу. Лёгкость, с которой машина рванула на светофоре, захватила его. И помешала увидеть в пелене дождя человека. Девушка с огромным животом перебегала дорогу сразу после перехода, с одной стороны её пропускали, а с другой нёсся Светогор. Удар вышел такой силы, что Вячеслав чуть сам не вылетел в лобовое стекло. Остановился, вышел посмотреть, как бьётся в воде сломанный человек. «Дура!» — сплюнул в лужу, огляделся. Другие машины уже успели уехать, прохожие не услышали удара за шумом дождя. Лишь всякие разные следили внимательными глазами изо всех щелей. Буров посмотрел еще раз на погибшую, покачал головой. Таксофонов поблизости не было, а стучаться в ближайший магазин, чтобы вызвали неотложку, у него не было никакого желания. Вячеслав еще немного пораскачивался над телом, промок насквозь, потом махнул рукой и вернулся в машину. Машина мягко обогнула лежащую на земле девушку и уехала. В гараже Буров нашёл вмятину на носу и треснутую фару. Грубо выругался. В салоне заворчали. «Это ещё что?» Вячеслав резко распахнул дверцу, и на него набросилось какое-то маленькое мерзкое существо. «Твою налево!» Лицо у существа было перекошено, кривые зубы торчали во все стороны и пытались отгрызть Бурову руку. «Дурная тварь, не знаешь, что ли, что вы тут почти бессильны?» Он отодрал от себя всякого разного и швырнул его в салон. Скотина, в первый же день машину Егошей заразил! Гадство! Тварь в салоне ворчала, выла, драла обивку, гусеницей ползала по всей машине, пытаясь испортить всё, до чего только может дотянуться. Вячеслав в сердцах хлопнул дверью со всего маху, и Гоша юркнул под сиденье Ругаясь на всю улицу, младший Буров вернулся домой. Лишь бы брат об этом не узнал. Ему не в первый раз скрывать от старшего тёмные дела, и, видимо, не в последний. Утром Вячеслав пошёл проверять машину. Салон идеально чистый, нетронутый. Лишь где-то в углу багажника хозяйничал и Гоша. Стоило Бурову открыть дверь, всякий разный бросился на него и снова повис у него на руке. «Вот заняться тебе больше нечем!» — проворчал Буров, снова отодрал нечисть от руки и кинул в салон. Везти машину с этим вредителем было сущим мучением. Бестелесное существо умудрялось смешаться под педалями, покрывать всё ржавчиной и тут же чинить, отчего машина хрипела, визжала тормозами и завывала на старте. На середине дороги Буров психанул. «Может, хоть это тебя угомонит?» Он послюнявил палец и вывел на приборной панели знак. И Гоша нехорошо заворчал. Ещё знак появился на переднем сидении, на ручнике, На стекле. Вся передняя часть салона покрылась слюнявыми знаками. «Знал бы я, как его творение используется», — довольно хохотнул Буров. Егоша не смог подобраться к рулю и отчаянно завывал. «Заткнись уже!» — рявкнул Вячеслав. Всякий разный обиженно забился под сиденье и всю дорогу выводил оттуда агрессивные рулады. Буров объехал стороной улицу, где случилось происшествие, Краем глаза отметил, что там пусто. Не будет же тело всю ночь валяться на дороге. Глупость какая. «Ты сбил человека». Это было первое, что сказал брат при встрече спустя неделю. «Как ты... что?» «Ты сбил человека». От святослава это звучало как приговор. Не обвиняюще, не осуждающе, а спокойно. Он просто констатировал факт. Младший Буров сбил человека и уехал. «С чего ты это взял?» Отбрехаться уже не получится, но можно потянуть время. Святослав посмотрел на брата и грустно покачал головой. «Нет тебе хода владный мир». Слова хуже пощечины. «Кот запрещает тебе там появляться. Лад и так лихорадит, а ты только добавишь проблем». Вячеслава начала трясти. Кот запретил ему ходить влад лад. Кот, который его первого привёл много лет назад к великому древу и показал, откуда всё начиналось. Кот, который дал возможность увидеть консервативные корни и прогрессивную, вечно меняющуюся крону. Кот, который показал город, и это был как близнец его родного города, но изменившийся за много лет в ладу. И кот запрещает теперь появляться в ладном мире тому, кто подсказал столько путей решения проблем. Тому, кто предложил восстановить физический переход в лад. «Кот что?» — Вячеслав смотрел на брата в упор. «Закрыл тебе дорогу в ладный мир. — повторил Святослав. — Потому что я сбил человека? — Потому что ты скрылся. Он и это знает прекрасно. — И вместо того, чтобы дать мне возможность Владу очистить себе вы закрываете мне дорогу? Святослав нахмурился. — Какое отношение ладные души имеют к тому, что ты убил беременную? Вячеслав молча смотрел перед собой. Как же его бесила погибшая дура и застрявший в машине Егоша. А еще больше бесил брат, который помешался на контроле, который спелся с котом и всеми выходцами из иного мира. Брат, который недостоин. Слава. Святослав очень редко называл так младшего. Я понимаю твое негодование. Решение кота очень спорное. И надо подготовиться к тому, чтобы вернуть все назад. Спорное решение? Запрещать мне уйти в лад и оставить его в покое? Вячеслав вскинулся, подскочил к брату. Хоть он младший, но на полголовы выше и крупнее. Вот в ком медвежья сущность проявилась во всей красе. Святослав не дрогнул, не отошёл. Внимательно смотрел на брата и ждал. Мы снова и снова возвращаемся к этому разговору. Старший брат всегда такой умный, аж тошно. И снова ни к чему не придём. Ты опять психанёшь, хлопнешь дверью или разнесёшь стоящую рядом урну. Вот только это никак не повлияет на решение — которая уже принято». «Одним существом», процедил Вячеслав. «Единолично». Он готов был повторять это снова и снова и снова. «План кота — говно». Святослав тяжело вздохнул и отошел. Опять тупиковый разговор, взбесившийся брат и кот, который не считает нужным объяснить Вячеславу, почему он принял такое решение и как тяжело оно далось. Меня задолбало, что вы меня вечно ограничиваете. Крик прилетел в спину ножом, отозвался болью, окрасил одежду. Младший Буров подскочил к брату и всадил лезвие глубже. Посмотрим, что скажет Кот, когда я нарушу все его планы и начну с тебя. Святослав медленно оседал на землю. Брат держал его, упирая нож в спину. Лёгкие наполнялись кровью, а наталчками билась в спине, шумело в голове уходила из ног. Те больше не могли держать тело и подгибались. «Ему же мы нужны, так?» В голосе Вячеслава звучало безумие. «А что он будет делать, когда не останется никого, кто мог бы помочь закончить этот план?» «Ты запутался». Голос Святослава прозвучал сипло, слабо. Совсем не похоже на мудрого старшего брата. «О, нет». Держать нож больше не было необходимости. Я сейчас понял, что надо сделать, чтобы ладный мир остался. Святослав его уже не слышал. Душа медведя покинула тело и теперь грустно вздыхала среди ветвей великого дуба. Кот сидел рядом и нервно обмахивался хвостом. «Дверь закрыл?» — Рыжий посмотрел на медведя. Тот кивнул. «Надеюсь, твои потомки сильнее». Медведь ничего не сказал. Есть одно место, которое Шепелявый постоянно называл хорошим. брют наблюдал, как Нора собирала осколки. «А мне там очень плохо. Тёмное место, притягивающее к себе тёмное». «Далеко?» — Нора смяла керамическую крошку. «Здесь, в лесу». брют махнул рукой на улицу. «Прогуляемся!» — ворон выудил из-под холодильника, залетевший туда осколок. «Хоть шагомер покупай столько ходить!» «Ты же летаешь», — заметил Брюд. «Будто это так легко», — проворчал ворон. «Что в лесу?» — уточнила Нора. «Что конкретно мы будем там искать?» «Искать ничего не надо», — Брюд посмотрел в телефон, дурацкая привычка, оставшаяся с тех пор, когда ещё все были живы. «Это вполне конкретное место. Пруд. Я знаю, где его искать». «Думаешь, тело в воде?» — Нору передёрнуло... Стражник кивнул. «Какая гадость!» «Давайте сначала убедимся, что она действительно там!» Ворон открыл форточку и вылетел в окно. Брют и Нора посмотрели ему вслед. «Хорошо, найдём мы его, а дальше что?» Девушка быстро нацепила босоножки. «Не знаю», — признался Брют. «На месте решим». Первый раз Брют шёл к пруду вместе с Шепелявым. Или Анфисой, не суть важно. Дорога была утомительно долгой, жарило солнце. Шепелявый болтал без умолку, так соскучился. Сейчас рядом с ним шагала серьёзная нора, а где-то наверху летел огромный рогатый ворон. Кто бы мог подумать, что он начнёт работать со столетницами. Что появится такая, забывшее правило нарушающая их. Облака быстро закрыли небо, стал накрапывать дождь. Обычная погода для июня. Солнце и дождь делят небо, а люди надевают пуховики и шлёпки. Возле пруда никого не было. Дождь уже вовсю поливал дорожки, впитываясь в пыль, скатываясь по листьям. Нора поёжилась. Прав был стражник, плохое это место. Тёмное, агрессивное. Словно весь мрак мира собрался в нём, чтобы тут жить и пировать. И как мы поймём, что оно там... Нора подошла к самой воде. «Не будем же мы нырять?» Брюд покачал головой и встал рядом. В руках он держал дубовый листик, на котором успел нарисовать знак. Осторожно он положил листик на воду возле самого берега и стал ждать. Сначала ничего не происходило, только ворон тяжело приземлился рядом. «Как тут гадко!» — резюмировала птица. Брюд на неё шикнул. Листик покрутился на месте, а потом медленно двинулся от берега к середине пруда. Замер в самом центре водоёма и утонул. «Тело там!» — стражник вытер стекающую воду с лица. «Бесполезно. Так забавно, что шепелявый прятал разрыв траву здесь же, под самым носом у ската ивановича «Тонко!» — оценил рогатый ворон. Нора смотрела на воду и думала, как поступить дальше. Где лежит тело, они узнали. Но что теперь делать с этим знанием? От мысли, в каком состоянии может быть сейчас брошенная оболочка, нор мутила. «Надо у него спросить, что делать с телом», сказала вдруг столетница. «В смысле? Напрямую?» Не понял Брют. «Да, он человек эгоистичный, расскажет». У норы медленно рождался в голове план. «Особенно тебе». Приди к нему с целью мести. Тебе ведь есть за что мстить. Заодно это отвлечёт его от тела. «Думаешь, оно ему ещё нужно?» Ворон с сомнением посмотрел на воду. уверенно Иначе просто закопал бы где-нибудь, а не прятал в пруду. Кому в голову придёт нырять и искать чужие кости?» «Он ведь морок сейчас», — напомнил Брют. «Что это значит?» Но раз столько раз слышала это слово, но так и не поняла, чем морок отличается от призрака. Людей морочит. Понятнее не стало. Он вроде мёртв. Блазник, фантом. Но сознание у него крепкое. Владу спокойно пользуется своим телом, а тут действует через сознание, путает и пугает. Тело для него якорь. Да, ты права, он всё ещё нуждается в нём. Ведь без тела он не сможет существовать. Кости. Держит сознание. И он точно знает, что убьёт его окончательно. Нора искала в голове нужную мысль. «Возьми с собой ворона, на случай, если он будет не один». «А ты?» — Брюд нахмурился. «Думаешь, я одна с трупом не справлюсь? Кота позову на крайний случай. Аскат Иванович опасен, ты сам это знаешь». Снова пришлось согласиться. «Он ждёт, что я приду возвращать должок». Стражник поджал губы. «За команду свою, за шепелявого. Приду за кровью». «Вот только кровь его тут», — нора кивнула на воду. «Заодно уточни у него, для чего это всё». «А я уточню, зачем он меня пытался убить». Ворон щёлкнул клювом, предвкушая приключение «Вода — это переход». Брюд больше не тратил время на разговоры и с головой нырнул в пруд. Ворон прыгнул следом. Нора осталась одна. Давно такого не было. В последнее время рядом всегда кто-то находился. От одиночества внезапно стало очень неуютно, словно исчезла какая-то невидимая защита. Нора улыбнулась сама себе. Всего неделя прошла, чуть больше, а столько событий, что, кажется, и целый год не вместит. Нора присела на корточки. Штаны давно промокли, испачкались, испачкали белые босоножки, но ей было всё равно. Вещи пачкаются, стираются, снова пачкаются. Стиральная машинка крутит свой барабан. «Что уничтожает даже кости?» — спросила вслух столетница. «Огонь, конечно же». Кот сидел рядом и смотрел на пруд. «Но чтобы они загорелись, тебе придётся достать тело». Нора поймала себя на мысли, что не испугалась появления рыжего. Напротив, она его ждала. «И как мне его достать?» «Воду попроси», — кот махнул хвостом. «Но будь осторожна. Морок защищает свои кости и вряд ли так легко даст себя сжечь». «Брюд пошел в ладный мир отвлекать его», — сказала Нора. «Надеюсь, он продержится до того момента, когда все станет пеплом». Последние слова Норе не понравились. Появилось желание послать кота на помощь к стражнику и ворону, но рыжая тварь уже ушла. Дождь прекратился, снова выглянуло солнце и стало жарко. Имя надо менять. Так и затеряться проще, и защита надёжнее. А кот не такой всевидящий, раз до сих пор не заявился к убийце своего любимого медведя. Вячеслав сидел в Светогоре и смотрел, как проезжают мимо машины. Перенести детали в лад не получилось. Единственную возможность Святослав успел у него отнять. Как будто знал, что брат припас нож в спину. Даже не удивился, скотина. Все страшно бесило, но план начал исполняться. Надо двигаться дальше. И следующий пункт — имя. Вячеслава всегда веселила фамилии одного старого знакомого. Акулов. Борис Акулов. Он и выглядел, как огромная акула с жуткими челюстями, перемалывающими всё на своём пути. Борис — огромная акула в отельном бизнесе. А Вячеслав? Вячеслав тоже хищник, но не прущий в лоб. Он закапывается в песок, а в подходящий момент нападает. Прямо как скат. «Скат», — покатал это слово на языке. «Подходит. И можно что-нибудь неожиданное. Иваныч. Слышь, нечисть?» Вячеслав обернулся в салон, и Гоша заворчал. «Я теперь Скат Иваныч». Аж самому легче стало. Он завёл машину и выехал на дорогу. Цели у этой поездки не было. Хотелось посидеть за рулём и решить, как попасть в ладный мир, чтобы тело при этом не было мёртвым грузом. От монотонных действий мысли бродили, куда им вздумается. Вспомнилась матушка. Она всегда пеняла Святославу, что тот плохо занимается братом. А старшему было неинтересно таскать с собой вечно ноющего хлюпика. И кто теперь превратился в хлюпика? «Довольно матери голову морочить» — самая любимая её фраза. Скат зацепился за позабытое слово — «морочить». Любимое занятие, когда он уже подрос. Как легко слова обманывают, меняют сознание. А людей, которые раньше с этим никогда не сталкивались, морочить — одно удовольствие. Заводить в самые дебри, а потом смотреть, как они лихорадочно ищут в памяти подсказки. А мозг умный, он всё, что ему непонятно, глушит. Морок. «Обожаю ладный мир!» Скат Иванович довольно хохотнул за рулём. Морок позволяет ходить туда-сюда и не попадаться. Управлять и оставаться неуязвимым. Морок может быть физическим. Может заставить думать, что он физический. Это было гениальное решение. Осталось только придумать, куда спрятать тело. «Мне же не обязательно оставлять его живым», — рассуждал вслух Скотт Иванович. «Но спрятаться надо так, чтобы никакой зевака не нашёл. И там, где не надумают копать». Машина проехала под мостом. Началась длинная лесополоса. Она находилась вплотную к городу, но выглядела совершенно заброшенной. Поваленные деревья на ветках остатки от плакатов на билбордах. У всех на виду и никому не нужно. Скотт Иванович доехал до съезда, развернул машину и вернулся к мосту. Здесь должно быть хоть что-нибудь подходящее для того, чтобы спрятаться. Маленький заросший травой пруд. Достаточно глубокий, чтобы не возникло желания искать что-то на дне. Скотт кивнул и отправился домой, готовить переход в владный мир. С ним надо было встретиться смотреть в глаза задать вопрос зачем это все было нужно неужели бесконечные убийства оправдывают то что он пытается сказать донести предотвратить ворон молчал это не могло не радовать птица часто выдавала весьма неуместные комментарии и Брюд каждый раз переживал что в самый неподходящий момент рогатую бесю прорвет в ладу сами собой расправились плечи ощущение силы вервернул и заняло свое законное место Ворон тоже чувствовал это, распушил перья. Брюд сразу направился на задворки. Сердце щемило от того, что там хранились последние воспоминания, связанные с Глебом. А ещё там жил крадник. Вот кто может вывести на скота ивановича если правильно надавить. Трусоватый и наглый, Гаврила Ратников наломал немало дров, и с ним тоже пора было разобраться. Беспокоило то, что Нора осталась одна. Кто знает, что ещё припас этот человек. «Что, за реваншем пришёл?» Гаврил Ратников сидел возле подъезда и рубился в шашки с дедом. «Смотрю, новую команду собираешь? В орнитологе подался?» «Ему вдарррррррррррррить?» Ворон посмотрел на Брюта. «Успеешь», — кивнул тот. «Опять проиграл», — возмутился Ратников и расстроенно ударил шашками по доске. Дед недовольно поворчал, сгреб всё в кучу и убрал. «Ты его ищешь?» спросил старый знакомый. Буквально из прошлой жизни он внимательно смотрел на стражника бледными глазами и ждал ответа. «Мне нужны двое. Задворки любят честность. Одного я уже нашел. Второго мне отдашь?» Дед шмыгнул носом и посмотрел на Гаврилу. Тот ехидно улыбался. «А ты справишься с двумя сразу?» Ратников веселился. «Помню, в прошлый раз со мной едва сладил». «Давай ему вдарим!» Ворон недовольно щелкал клювом. «Скат иванович придет и делай с этой гнилью что хочешь!» Ворон удовлетворенно кивнул. «Отдам!» — вдруг выдал дед. «Но тогда ты мне дашь одну из своих пчел!» Брюд замешкался. «Зачем тебе пчела?» страшные пчелы умные!» — старый знакомый поковырял в носу. «И дают возможность жить много лет!» «Ты без пчелы живешь много лет», — стражник нахмурился. «Люди столько не живут». «Ладно», — дед поднял руки. «Раз в пятьдесят лет я съедаю одну вашу пчелу, а взамен оказываю услугу. Твой бывший босс ко мне уже раз приходил, уточнял про всяких разных. Как ты можешь понять, задворки вообще очень полезная вещь. Я бы попросил у тебя двух пчел, но так и быть, согласен на одну». Ворон стоял рядом и смотрел на деда огромными чёрными глазами. «Он ест пчёл?» Рогатая птица не могла поверить в услышанное. «Ты птица тоже ешь насекомых?» — был ответ. «Чем я хуже?» Брюд молчал. Пчёлы гудели внутри него, будто подтверждая слова старика. «Давай, Рой!» — дед протянул руку. «Всего одна пчела?» «Из-за выдадут вам вашего медведя!» Отдать пчелу на съедение, сделав рой слабее на одно насекомое. Брюд взвешивал все за и против. Гаврила воспользовался заминкой и атаковал. Он целился в стражника, а напоролся на острые рога черной птицы. «Гадство!» — завопил крадник. «Тварь! Чтоб ты сдох!» «Не дождешься!» — радостно каркнул ворон, направил рога и напал сам. Брюд подошёл к деду и протянул руку. На ладони сидела пчела. Стражник уже сто раз успел попросить у неё прощения. В ответ почувствовал понимание и какую-то непонятную покорность. «Рой теперь ты», — повторил дед. «Значит, и эти пчёлы тоже ты. И я ем не пчелу, а маленький осколок твоей сущности». С этими словами он закинул насекомое в рот и быстро зачавкал. Брют охнул. Резкая боль ударила по вискам, и стражник не заметил, как огромный ботинок пнул его в грудь, вышибая воздух. «Звал?» Скат Иванович медленно подходил к зашедшемуся кашлям Брюту. Ворон хотел броситься на помощь, но крадник схватил птицу за лапу и с силой дернул обратно на землю. «Что, всех буровых извел?» Брют сплюнул на землю красным. «Не всех», — покачал головой Скат Иванович. Только начал. Впереди еще много работы, а ты мне так мешаешь. Он пнул снова. Снова воздух вылетел из легких и смешался с кровью. Всего одна пчела, а сколько проблем? Бывший босс расхаживал вокруг, наслаждаясь властью. Ты слаб, а называешь себя роем. Где твои пчелы? Брюд поднялся на колени и посмотрел на того, кого раньше называл воеводой и уважал. Правда, воеводой его называл Глеб. «А ты, я смотрю, всегда выбираешь противников послабее», — уязвил его Брют. «Убил стажера, парня, который только-только стал узнавать, чего он вообще стоит». «Так получилось», — Скот Иваныч пожал плечами. «Он мешался. Остальные тоже мешались», — Брют, шатаясь, встал на ноги. «Все эти смерти вообще ради чего? Эго свое потешить!» Скотт Иванович молча слушал, склонив голову набок Рядом ворон клевал Гаврилу Ратникова, пытаясь добраться до глаз. «Ты ведь даже не знаешь, что тебе уготовано». Голос звучал по-отечески, мягко, и от этого волосы встали дыбом. «Предпочитаю жить настоящим», — фыркнул Брют. «А как же планы на будущее?» Скотт Иванович сделал два резких шага вперед. Брют попятился, оступился и чуть снова не полетел на землю. Крепкая рука поймала его за ворот. «Знаешь, у кого еще были планы?» «Если он не выиграет в этой борьбе, то хотя бы потянет время настолько, чтобы Нора успела разобраться с телом». «У Шепелявого. Он построил целую империю и знал, как она будет развиваться. В явном мире, пользуясь тем, что там работает». «А, ты про нечисть, которая травила тела, лишь бы снова почувствовать себя человеком?» Ворот сдавливал шею все сильнее. «Эта гнида умудрилась тебя как-то отрезать от всей стражи. Поделись секретом, что он тебе дал?» «Не знаю». Скат Иваныч отпустил ворот, и стражник снова упал, закашлившись. Воевод играл с ним. Ему доставляло огромное удовольствие издеваться над бывшим замом. «А куда ты делал эту милую столетницу?» Скат Иваныч с раздражением посмотрел, как Ратников не справляется с птицей. «Тоже прогнал, как Шуру?» Шура-дура сама ушла. Брюд чувствовал, как трясутся руки. Не надо было отдавать пчелу. Этот чертов дед на самом деле будто сожрал часть его души и не предупредил о слабости, которая может накатить в этот момент. «История повторяется», — снова голос прозвучал совсем близко. «И ты снова стоишь на коленях передо мной. Не позовешь пчел?» «И правильно, не надо. Они не смогут меня тронуть». Скотт Иваныч отошел подальше. «За что я люблю лад? Так это за его странные мутировавшие правила. Можно полноценно жить мороком и оставаться неуязвимым». «Ты решил уничтожить всех буровых и начал с себя?» «Нет». Скотт Иваныч снова подошел ближе. «Я не такой эгоист. Я с брата начал. Его прадеда». Он махнул рукой в сторону рогатого ворона. Свернул в трубочку, просто сжал. Рука собралась в щепоть. И ничего не осталось от великого Святослава Бурова. Даже души не сохранилось. Брюд тяжело вздохнул. Так надоело постоянно показывать свою слабость. Так надоело терять друзей. И все из-за какого-то кретина, возомнившего себя богом. «Я всего лишь хочу, чтобы Лад жил отдельно от яви Ласковый шепот над самым ухом. Ты ведь тоже лад любишь больше. Его свободу, возможность дышать полной грудью. Здесь у тебя силы больше, чем там. Больше возможностей. А в Яве что ты можешь сделать? Заставить всех думать, будто произошло что-то, что они способны понять. Или наоборот, не произошло. «Нельзя лад отделять от яви Брют испуганно посмотрел на Ската Ивановича. «Лад питается от явного мира, он не может существовать отдельно!» «Потому что он никогда не пробовал!» Скот Иваныч сел напротив и поднял лицо стражника к себе. «Я все думаю, что хотел бы видеть тебя в союзниках, но ты же упрямый, тебя так воспитали!» «Я не буду помогать тебе уничтожать лад!» «Его и без меня уничтожат!» — пожал плечами Скот Иваныч. Брюд высвободился из огромной клешни и отодвинулся. «Земля тебя за это сожрет. С ног начнет», — тихо сказал он, — «за каждое твое убийство, которое ты совершил». «У меня нет ног», — отрезал Скотт Иваныч. «Не переживай, у твоего тела есть». Стражник поздно понял, что сейчас он выдал нору. Взгляд бывшего босса изменился, потемнел. Он напрягся и снова посмотрел на ворона. Птица с победным карканьем гнала Гаврилу прочь за дворок. «Отвлекать меня пришли», — проговорил он очень тихо, и было в его голосе что-то медвежье. «Значит, все-таки мне придется тебя убить. А пока ты можешь попереживать за подружку. Ее ждет сюрприз». Брюд отпрыгнул в сторону, швырнул в ската Ивановича густым облаком пыли. «Хочешь прочувствовать на себе?» «Что я сделал с твоим стажёром?» Полный безумие голос послышался не из облака пыли, где, казалось, должен быть скат Иваныч. Спросили из-за спины. «Да ладно тебе, это всего лишь кости!» Нора пыталась уговорить себя поднять труп ската ивановича на поверхность, но вся решимость разбивалась, стоило девушке представить, что там может быть. «Всего лишь кости!» которые проторчали чёрт знает сколько под водой. Меня сейчас тошнит. Нора ходила вокруг пруда, не зная, как подступиться. «Я сейчас ещё тут потуплю, а их там всех поубивают», — зло сказала себе девушка. Она сняла босоножки, оставила их на берегу, а сама вошла в воду. К горлу подкатила тошнота. Там в воде труп. Какая же гадость. Нора задержала дыхание, будто это могло помочь и по локоть засунула руки в воду. «Стоит попросить, и вода сама вынесет требуемое». Столетница закрыла глаза и сосредоточилась. Мысленно прощупывала дно от кончиков своих пальцев, забираясь всё глубже в пруд. Кости покрылись илом и почти ушли в песок. Но Нора почувствовала их. Они лежали там очень давно. Вода подсказала, что прошло 15 лет. Этот человек приходил один. Был очень серьёзен. Выпил какой-то отвар и сразу прыгнул в воду. Не забыл произнести нужные слова. Отвар разорвал тело изнутри, а душа ушла в ладный мир и стала морочить людей там. Страшный, страшный человек лежал тут много лет и отравлял воду. Нора поёжилась. Надо было достать кости, чтобы сжечь их, чтобы вода от них освободилась. Девушка представила, что руки у неё стали водой, что сейчас окутывало локти, и легко плескалось вокруг. Эти руки могут всё. Они зачерпнули ил вместе с костями ската Иваныча и понесли их к берегу. Нора пятилась, вытаскивая на солнце древний труп. Уже показался зеленоватый череп и широкая грудная клетка. «А тебе не говорили, что столетницы не могут вредить?» Голос был такой громкий, что Нора от неожиданности отпустила водяные руки, и кости упали возле самого берега. «Не имеют права. И ты никогда не избавишься от глаз и никогда не получишь рога. Ты уже наломала дров». Нора в ужасе озиралась по сторонам, но не могла понять, кто говорит. Голос был очень знакомый и одновременно не похожий ни на чей. «Косячная столетница», — продолжал говорить незнакомец тебе нет места среди слуг великого дуба ты изувечила душу что просила помощи помогла уничтожить своих же друзей нора расскальзываясь выбралась из воды и поднялась по берегу к полю покажись закричала девушка кто ты полеля молчало лишь покачивало на ветру сорной травой столетницы не убивают не причиняют вред Голос прозвучал над самым ухом. «Я никого не убивала!» Нора почувствовала, как глаза наполнились слезами. «Таиса уже была мертва!» «Не помогла подруге!» Повторил голос. «Не помогла другу! И новых знакомых сейчас подставишь!» Нора зарыдала, закрыла уши руками, упала на колени. «Тая погибла из-за ската Иваныча!» «Сашу убил скат Иваныч! Ворона убил скат Иваныч!» — ревела в голос девушка. «Я пыталась их спасти! Я делала все, что могла!» «И сделала только хуже!» — голос проникал сквозь стиснутые на голове руки, залезал в самый центр мозга и сеял семена сомнения. «Косячная столетница! Неправильная! Без подсказок не умеешь! Слушать прошлые жизни не можешь!» «Нора!» — девушка разлепила глаза, рядом сидел кот. «Ты опять пытаешься примерить на себя чужое мнение?» Нора икнула, отпустила уши и вытерла глаза. Кота не было. Возможно, ей это всё показалось. Голос продолжал шептать, травить душу. Девушка обернулась к пруду. Кости лежали на берегу, вода вытолкнула их подальше от себя. Столетница поднялась, подошла к черепу Ската Ивановича. Голос стал громче, навязчивее, злее. «Он решил уничтожить всех медведей и начал с себя», сказала себе Нора и подняла голову к солнцу. «Поможем ему закончить». Горячий луч коснулся щеки и прошёлся по всем костям, зажигая весёлый огонёк. «Ты меня уже впустила». Нора почувствовала, как в голове что-то щёлкнуло, заболело. От неожиданности Нора согнулась, сжимая руками голову. Боль рвала её на части. Перед глазами вспыхивали образы, среди которых Нора узнала Брюта. Стражник лежал на земле, тяжело дыша, а на него наседал скат Иваныч. Нет, Вячеслав Буров. Один из медведей, которыми так дорожил кот. Ворон пытался пробиться сквозь густое облако пыли, но порывы воздуха раз за разом отбрасывали птицу к стене. Крадник давно сбежал. Странный дед тоже исчез. Остался только Скат Иваныч, родственник, от которого стоило держаться подальше. Но не сейчас. Ворон в очередной раз проклял своё пернатое тело и невозможность пользоваться ладной силой, как раньше. Он не мог понять, жив ли брюд, что вообще происходит за пылевой завесой. Последнее, что видела птица — Скат Иваныч собрался из той же пыли за спиной стражника и с силой толкнул его в облако. «И как выковыривать теперь этого хлюпика оттуда?» — ворчала птица. «А ведь ещё сам хотел идти. чтобы его в первые же пять минут прибили. Ничему жизнь не учит». Ворон предпринял ещё одну попытку попасть в облако. Поднялся к верхним этажам, выбрал самый центр и свечкой ринулся вниз. Острый клюв вонзился во что-то крепкое, непохожее на землю. Этим оказался занесённый кулак ската Иваныча. Морок мороком, а тело владу он себе сделал. Брюд лежал на земле без сознания. Скат Иваныч взвыл и скинул ворна на землю. Птица кубарем полетела по засыпанному пылью асфальту. Быстро подскочила и снова бросилась в атаку. Скат Иваныч отвлёкся на проткнутый кулак. Облако пыли рассеялось. «Хорош мальчика лупить!» Ворон напал на воеводу сверху. «Он и так на голову ушибленный, последние мозги выбить хочешь?» Скотт Иваныч отмахивался от ворона, пытаясь поймать того за лапу. «Ты мне что при жизни не нравился, что сейчас?» проворчал Скотт Иваныч. «Я тебя не помню», — завис ворон. «Зато я, да». Ему все же удалось схватить птицу за лапу и с силой ударить о землю рядом с брютом. «И мне уже надоела ваша живучесть». Скот Иваныч потёр руки, вызывая чёрное пламя. «Сожгу сначала ваши тела, а потом души». Пламя разгоралось всё сильнее, пока не охватила кисть целиком. Скот Иваныч сначала улыбался, потом его лицо резко сделалось испуганным. Пламя медленно меняло цвет с чёрного на рыжий. «Как успехи?» Возле пришедшего в себя Брюта сидел кот и внимательно наблюдал, как воевода пытается сбить пламя с руки. «Я делал всё, чтобы помешать тебе!» — прорычал Скотт Иваныч. Ноги подкосились, и он рухнул, пытаясь потушить руку об асфальт. Кот приблизился и нехорошо улыбнулся. «Так ты всё начал. Стал первым пунктом моего плана». Скотт Иваныч ошалело посмотрел на рыжее животное. Пламя быстро перебралось по руке на всё тело. Сквозь огонь проглядывал смутный силуэт медведя. Брют сидел, подтянув к себе ворона, и смотрел, как горела душа Вячеслава Бурова. «О каком плане речь?» — уточнила рогатая птица. Кот обернулся. «Уничтожить ладный мир». С этими словами он исчез, оставив Брюта и Ворона вдвоём переваривать эту информацию. «Он что планирует сделать?» — переспросил Ворон. «Надеюсь, это метафора». Брют постановая поднялся. «Ты хоть бы в зал записался». Ворон прыгал, поджимая одну лапу. это сколько можно боксёрской грошей подрабатывать?» Стражник хмуро посмотрел на птицу, но ничего не сказал. Ойкая, он похромал к пеплу, что остался от скота ивановича «Крадник сбежал», — посетовал Ворон. «Пусть бежит», — ответил Брют. «Цена жизни труса — ноль». Ворон согласно кивнул. Из головы не шли слова кота. Он пошутил? «Сказал так, чтобы не расслаблялись?» Брюд постоял ещё немного, пнул кучку пепла и пошёл за дворок. «Ты куда?» — ворон поскакал следом. «Домой», — бросил стражник. «Не хочешь проверить, как там норра «Судя по тому, что скат Иваныч сгорел, у неё всё получилось». «Как-то не по-дружески», — ворчал ворон за спиной, отвлекаясь на всё подряд. Брюд молча шагал по улице. Проходил мимо мест, где стража устраивала засады. Мимо старого офиса. Мимо дома Зои Зной. Мимо своей прошлой жизни. Ворон шагал следом. Докучливая птица никак не хотела свалить, а гнать сил не было. Сил вообще ни на что не осталось. Только апатия не требовала никаких моральных вложений, а лишь поглощала, окутывала мягкими руками. Дверь в квартиру была открыта. Тут что-то искали. Брюд грустно посмотрел на вывернутые ящики, разбитое зеркало возле двери. «Крадник побывал», — оценила обстановку ворон. «Ничего не нашёл». «Разрыв травы искал», — догадался Брюд. «А где ты её оставил?» «В машине у Норы». Под ногами хрустело, когда Брюд прошёл к своему креслу и, тяжело вздыхая, опустился в него. «Можешь свалить?» — спросил он у птицы. «Ага». «Чтобы ты спился?» «Я не пью», — устало произнёс Брюд. «Так я и поверил». Прихрамывая, ворон прошёл на кухню, что-то там свалил, ругнулся. Брюд двинулся было на звук, потом махнул рукой. В прихожей скрипнула дверь. Забыл закрыть? Снова пришёл кот. Мягкими лапами он влез на колени и свернулся клубком. стражи больше нет», — сказал ему Брюд. «А ты тогда кто?» «Я?» — Брюк немного помолчал. «Снимаю с себя маску воина и сдаюсь. Я устал». «Рано ты собрался на покой», — кот выгнал спину. «Ты теперь рой, и жить тебе не в мире». «Это ещё почему?» — усталость как рукой сняло. Нехорошее предчувствие стало раскручиваться внутри, как пружина. «Это связано с тем, что ты сказал?» про уничтожение Кот махнул хвостом. «Однажды каждому миру приходит конец. И этот не исключение. Но нет, я не собираюсь его уничтожать сегодня или завтра. Лад сожрёт себя сам». «Тогда почему я должен уйти?» «Потому что колесо стражи здесь остановилось». Кот внимательно посмотрел на Брюта. «Она здесь больше не нужна». А в явном мире очень нужен тот, кто будет следить, чтобы ничто из лада в него не проникло. Сюда, пожалуйста, но не в явь. Почему? Слишком много почему. Кот зевнул, распушив усы. Я уже допустил ошибку в ладу. Очень хочу, чтобы она не аукнулась простым людям. Брюд не выглядел убеждённым, но кот не собирался больше ничего рассказывать. Он потянулся, повесил шерсть на лицо стражнику и ушёл. С кухни выглянул ворон. «Чая нет, воды нет, еды нет». Птица была возмущена. «Ты вообще как тут живёшь? Тараканами питаешься?» «Тараканов тут тоже нет», — покачал головой Брют. «Безобразие!» — всплеснул крыльями ворон. «Не квартира, а катастрофа!» Брют поднялся, прошёл в спальню. Собрал с пола раскиданные вещи, запихнул их в рюкзак. Потом прошёл в прихожую. Увидел своё отражение в осколке зеркала. На шее висела бусинка. Ему вдруг показалось, что кривая мордочка улыбается. «Ты куда?» Птица снова метнулась из комнаты в комнату вслед за стражником. «Переезжаю», — сухо ответил тот. «Куда?» «В другой мир».